Глава пятая. Скватер и святой. Теперь вернёмся к хижине скватера и войдём в неё. В ней нет ничего примечательного или достойного описания. Она состоит из одной комнаты с бревенчатыми стенами. Один угол отгорожен занавеской шкур чёрного медведя и лани. Это спальня Мэриин и Лилиен как непросто, все в уголке за перегородкой. В нем можно найти несколько реликвий, сохранившихся от давно ушедших лучших дней, проведенных не здесь, а где-то далеко, в других местах. На маленькой полке лежат книги, оставшиеся Лилиен после ее матери. И тут же стоит кое-какая мебель, может быть, не очень дорогая, но вполне приличная. В таких глухих местах вещи подобного рода встречаются чрезвычайно редко, даже у более зажиточных людей, чем скватер-холд. Вся остальная обстановка состоит из двух табуреток и стола, сколоченного из тополевых досок, железный котелок, несколько кастрюль, сковородок и жестяных фёдер, тарелки из того же материала, выдолбленная тыква, служащая ковшом, полдюжины простых ножей, вилок и вилок ложек составляют всю домашнюю утварь. На стене висит шкура недавно убитой пумы, а возле нее красуются другие меха. Лисицы, енот, рыси, мускусные крысы и норки. Они украшают голые стены хижины, придавая ей жилой вид. У двери висит старое седло и рядом на деревянном колышке уздечка. Поводья стали черными от долгого употребления, а мундштук совсем заржавел. Несколько светлых женских платьев виднеются на стене около занавески. Да, эта хижина представляет собой весьма примитивное жилище, Ее можно сравнить с грубой шкатулкой, в которую заключены два сверкающих бесценных бриллианта. В данное время в доме находятся два человека, к которым такое сравнение никак не относится. Это уже упомянутые выше охотники Хикман Холт и его гость Джошуа Стеббинс, школьный учитель из Сомп Вилла. О внешности учителя уже было сказано несколько слов но она заслуживает более подробного описания. Его тущие фигуры и отталкивающая физиономия уже упоминались. Добавьте к этому маленький рост, землистый цвет кожи, срезанный подбородок, острый крючковатый нос и прямые жидкие черные волосы, падающие на лоб до маленьких, как у хорька, глубоко посаженных глаз. Придайте этому лицу зловещее выражение, и перед вами будет портрет Джошуа Стеббинса. Трудно сказать, почему облик учителя вызывает отвращение. Черты его лица довольно правильны, и если бы не землистый оттенок кожи, вряд ли можно было бы назвать Стеббинса некрасивым. Глаза его не косят, а тонкие губы сложены в благочестивую улыбку. Может быть, именно это напускное благочестие, столь очевидно несоответствующей внутренней сущности Джошуа Стеббинса, и производит отталкивающее впечатления. В юности лицо его было, по-видимому, более привлекательным, но с тех пор на него легла печать порока. Трудно себе представить, чтобы этот человек мог когда-нибудь предаваться греховным страстям, которые так не вяжутся с его теперешней профессией и поведением. Но Джошуа Стеббинс не всегда был школьным учителем. Кроме того, в такой глуши учителями могут стать самые разные люди. Стэббинс поселился здесь недавно и до сих пор проявлял себя с самой лучшей стороны. Вот почему, чтобы усилить впечатление добродетелей и святости, он одевается как священник, носит шляпу с загнутыми лудочкой-полями, сюртук, жилет, брюки из дешевого черного сукна и белый галстук. Джошуа Стэббинс не священник, хотя, как это будет видно дальше, ни одной только одеждой ограничивается его причастность к духовному званию. В недавнем прошлом писец в конторе адвоката и школьный учитель Сомб Он стал апостолом мормонов, или, как он себя называет, «святым последних дней». События, о которых мы сейчас рассказываем, происходили в первые десятилетия после возникновения мормонской секты, и Холд еще не знал, что Джошуа стал ее последователем. Вот почему он с удивлением рассматривает необычный покрой одежды своего гостя. Трудно себе представить больший контраст между двумя людьми, чем тот, что существует между Стеббинсом и Скваттером. Если бы мы выбрали для них два соответствующих типа в мире зверей, то первого можно было бы сравнить с хитрой лисой, а второго, то есть Скваттера, с гризли. Хикман Холд — человек огромного роста с косматой, сидеющей бородой песочного цвета, достигающей второй пуговицы его куртки, с густыми, торчащими, как щетина кабана, бровями над серо-зелёными глазами и с широким синевато-багровым шрамом на левой щеке. Всё вместе взятое придаёт его лицу. Выражение ничем не смягчённой свирепости, вызывая у окружающих чувство невольной робости и даже страха. Выражение это подчёркивается красным бумажным платком, обвязанным вокруг головы и низко надвинутым на лоб. На нем длинная свободная куртка из толстого зеленого сукна, поношенная и выцветшая, красная фланелевая рубашка, заменяющая ему жилет, и панталоны из синей кентуккийской бумазеи, которые едва видны из-под куртки, так как полы ее достигают высоких грубых сапог из лошадиной кожи. Неужели это отец мэриин или Лилиен? Возможно ли, что из столь грубого и корявого ствола могли вырасти такие грациозные ветви, такие пленительные цветы? В таком случае их матери, вероятно, были исключительными красавицами. Да, они были прекрасны, были, ибо обе уже умерли. И Хикман Холт дважды вдовец. Давно похоронил он метиску, мать Мэриен. Затем, всего лишь несколько лет назад, Ее нежная золотоволосая приемница также преждевременно сошла в могилу. Случилось это в одном из поселков, расположенных ближе к цивилизованным районам. Соседи шептались по поводу второго вдовства Хикмана Холта, и разговоры их умолкли лишь после переезда его дальше на запад, в девственный лес, где мы и встречаемся с ним. Здесь никто ничего не знает о его прошлом, кроме человека, находящегося сейчас в его хижине. Гость, казалось бы, должен испытывать почтение грозному хозяину. Но происходит обратное. Скватер, угодливо и смущенно даже в некотором замешательстве, здоровается со школьным учителем, тот же держится холодно и высокомерно, и, насмешливая полупрезрительная улыбка, не сходит с его тонких губ. Даже поверхностный наблюдатель заметил бы, что подлинным хозяином является здесь не скватер, а ничтожный невзрачный человечек Джошуа Стеббинс.